Глава 29 Утром Адамберг шел в комиссариат, наблюдая за чайками, плетевшими с ним от самого острова Ре. Он уверенно держался на ногах, не тер затылок и больше не чувствовал присутствия призрака. Тем не менее, он шагал медленно, не торопясь на работу раздумывая о совещании, на котором ему предстояло в присутствии своих измученных подчиненных обсуждать бесспорный крах расследования. Он возвращался из путешествия, куда позвал их всех, кроме Данглара, как потерпевший поражение капитан на судне, потерявшим мачты и продырявленным острыми скалами неопровержимых фактов. С первых же его неуверенных шагов коллеги поверили ему, они пошли за ним, а теперь вынуждены в молчании вернуться в родную гавань, в зал капитула «Полный штиль». Жанно не арестован. Луи, Марселю и другим состарившимся жертвам обвинение не предъявлено. Однако он чувствовал некое удовлетворение от того, что эти пожилые мужчины, эти пострадавшие от укусов, мальчики из приюта милосердия никого не убили. И несмотря на то, что его постигло разочарование, что его поиски бесславно уперлись в тупик, победа, которую ему преподнес брат, вернула ему уверенность и придала легкости. Разрозненные мысли беспорядочно роились у него в голове, словно выпущенные на волю микроскопические шарики, заполняя его разум клубящимся газом и создавая шум, но не стремясь производить хоть какое-то полезное действие. Прежде чем войти в двери комиссариата, Он прислонился к фонарю и, улыбнувшись, написал сообщение Данглару. «Можете устроить семейный ужин. Путь свободен». В комиссариате его встретили мрачные усталые люди. Вейренг, которому Адамберг накануне поручил выступить, предоставив неограниченную свободу, сосредоточенно читал свои записи. Ританкур была невозмутима. Дело развалилось, но это не могло поколебать ее спокойствие. Однако, как и другие, Она боялась, что Адамбергу будет непросто пережить поражение, столкнувшись с ожесточенным отпором Данглара. Майор владел всеми средствами языка, мощного оружия, и мог использовать его, чтобы подчеркнуть свою победу над потерявшим доспехи комиссаром. Но Данглар так и не появился. Адамберг ходил от стола к столу, приветствуя сотрудников короткими, ободряющими жестами или знаками, в соответствии с характером каждого. Для Ританкур и Фруаси он нарвал в своем маленьком садике по пучку голубых полевых цветочков. Он положил один букетик на стол Ританкур. «Данглар пришел?» — спросил он. «Он у себя в кабинете», — ответил Наэль. «Спрятался, как паук-отшельник. Или наоборот, радуется, что мы облажались». Адамберг пожал плечами. «А Фруаси?» — свалилась от усталости. «Она во дворе». Адамберг собирался выйти и преподнести ей чахлый букет, который уже начал увидать у него в руках, когда она вернулась в комнату с таким счастливым лицом, что все поверили. В последнюю минуту случилось чудо. Может, в Палавасе был не Жанно, а кто-то другой. Или настоящего Жанно обнаружили в Сен-Паршере. «Они вылупились», — сообщила Фруаси. «Птенцы дроздов», — уточнила Адамберг. «Их пятеро» и родители из сил выбиваются, чтобы их накормить. Пятеро — солидный выводок, — озабоченно заметил вазны Двор мощеный, приствольные круги деревьев закрыты решетками. Неудачно они выбрали место, эти родители. Где им искать земляных червяков? Фросси, в, в магазине на углу есть малина. Сходите туда, — велела Адамберг, доставая деньги из кармана. И еще купите кекс. Вазне, сделайте из чего-нибудь поилку. Уже десять дней не было дождя. Ританкур, следите на всякий случай за котом. Ноэль, Меркаде, снимите решетки вокруг деревьев. Жустен, Ламар, полейте и разрыхлите почву. Кто знает, где находится ближайший магазин для рыболовов? Я. До него 10 минут на машине, сказал Кернаркян. Тогда поезжайте и купите земляных червей. Крупных? Нет, маленьких, тонких. А как же совещание? Оно же назначено на девять часов. Мы вас подождем. Мордан ошалело взирал на происходящее. Адамберг раздавал приказы, словно в разгар следствия, и подчиненные тут же отправлялись их выполнять, как будто это было задание крайней важности, словно они уже забыли о своей неудаче и непонятном тупике, в котором очутились. Адамберг вышел во двор, помог Ноэлю и Меркаде перетащить решетки от деревьев, понаблюдал за гнездом, откуда высовывались разинутые крошечные клювы родители стремительно кружили над птенцами. «Никому близко к гнезду не подходить», — приказал он, и очень довольный, ушел со двора. Он встретил по дороге Мордана и тряхнул его за плечо. «Не так уж все и плохо, правда?» После того, как в атмосфере радостного возбуждения птицам были выданы семь ягод малины, раскрошены два куска кекса, а в разрыхленную землю выпущен десяток червяков, Адамберг отправил из Толера варить кофе что стало сигналом к сбору на совещание в зале капитула с опозданием на час. Место Данглара по-прежнему пустовало. Из своего кабинета, сидя за закрытой дверью, Данглар уловил, что в комиссариате какая-то суета, но не понял причины. Прислушавшись, он сделал вывод, что весь этот шум поднялся всего-навсего из-за появления на свет маленьких дроздов. Уазне не преувеличивал. Они были обречены на голодную смерть в этом пустынном дворе, и Адамберг принял правильные меры для их спасения. Но какое дело ему было до гибели пятерых птенцов? Никакого. Майор размышлял над сообщением, которое недавно отправил ему Адамберг. «Можете устроить семейный ужин. Путь свободен». Как он и опасался, Адамберг все понял. Комиссар искал причину, по которой Данглар упорно препятствует расследованию, и он ее нашел. Ришар Жарас в яблочко. Как только возникли первые разговоры о странных смертях от укуса паука-отшельника, он сразу понял, откуда велась атака. Он все сделал для того, чтобы пресечь поиски и изолировать Адамберга от его команды. Он надеялся, что легко одержит победу над комиссаром, но ошибся. Адамберг размотал ниточку, которая тянулась к сиротскому приюту, и в конце концов убедил людей пойти за ним. Теперь, когда расследование увязло в болоте, когда ришард Жарас оказался вне подозрений, Данглар осознал масштаб катастрофы, к которой привели его впечатлительность, импульсивность и страх. Он вновь посеял рознь в команде, потом решил поставить под вопрос будущее комиссара и на сей раз намеренно сделал все, чтобы защитить вероятного убийцу. Правонарушение, которое можно квалифицировать как сообщничество. Он погиб. И как обычно случается, когда человек понимает, что у него ничего не вышло, что виноват в этом только он сам, защитной реакцией Данглара стало не раскаяние, а агрессия. Поскольку все потеряно, следует смести все на своем пути, в том числе и источник своего несчастья – Адамберга. Сидя в зале капитула, комиссар ждал, когда Данглар соблаговолит выйти на сцену. Все внимательно наблюдали за ним, Ожидая его решения, они знали, что Данглар разжигал бунтарские настроения и намеревался донести на него дивизионному комиссару. Но Адамберг никому, кроме трех ближайших помощников, не сообщил об ошибке Данглара и о том, что он покрывал потенциального убийцу. А это серьезный проступок. Комиссар поджал губы, схватил мобильник и послушал запись писка новорожденных дроздов чтобы справиться со своим раздражением. Вместо того, чтобы написать сообщение, он набрал номер Данглара. «Все в порядке, майор? Вы опаздываете на 10 минут?» спросил он спокойно. Данглар промолчал, о чем Адамберг сообщил своим сотрудникам при помощи жестов. «Неписанный морской закон гласит...» Вновь заговорила Адамберг, неизвестно почему, опять сравнивая свою команду с корабельной, что командир не покидает корабль, терпящий бедствия. Выслушав эти благородные слова, майор Мардан согласно кивнул. «Итак, мы ждем вас», — закончила Адамберг. «Вы идете, да или нет? Я хочу услышать это от вас прямо сейчас». Данглар едва слышно сказал «да» и повесил трубку. Адамберг обвел взглядом своих молчаливых подчиненных, охваченных дурными предчувствиями. «Есть куда более важные вещи, чем дурное настроение Данглара», проговорил он с улыбкой. «Тенцы, например, ни при чем». Именно эту глуповатую фразу услышал Данглар, открыв дверь. Он занял свое место, не взглянув ни на кого из своих коллег. «Хорошо. Теперь мы все в сборе», — произнес Адамберг. И можно, наконец, сказать то, что все мы и так знаем. Мы потерпели полный провал. Мы ошибались. Я хочу сказать, я ошибался. Версия была многообещающая, но ложная. Банда укушенных не трогала жуков-вонючек из сиротского приюта. Можно было бы упереться и копать дальше, но это было бы ошибкой». Если ни один из них ничего не сделал в Виссаку, значит и остальным тоже. Но я продолжаю настаивать на одном пункте — на колокольне. И по-прежнему утверждаю, что существует связь между приютом милосердия и тремя убийствами — Клавироля, Бараля и Ландрия. Иначе невозможно объяснить использование такой диковины, как яд пауков-отшельников. Зазвонил мобильник Адамберга, и он прервался, чтобы в него заглянуть. «Убийство уже 4 15 минут назад Оливье Виссак скончался в больнице Рашфора. Остается спасти двоих — Алена Ламбертена и Роже Тарая. По моей просьбе их уже охраняют полицейские». «Хорошо», — сказал Мордан. «Но убийца готовился 14 лет», — настойчиво продолжал Адамберг мы сильно отстаем от него майор если путь ведущий к банде укушенных был ясным и понятным тот на который нам предстоит ступить, будет мрачным и холодным почему спросил ламар не знаю мы выбрали не тот проход неудачный слишком хорошо освещенный не впервые расследование углубляется в боковое как это говорится «Ответвление. Так, Данглар? Ответвление? И это ни к чему не приводит. Значит, нам надо искать другой проход, другой пролив. Правильный. Тот, который приведет нас к убийце. Вот видите, как все оказывается просто», — любезно проговорил Данглар. «И исходя из чего вы теперь собираетесь найти этот, как вы говорите, пролив, этот мрачный и холодный пролив?» «У вас осталась только одна достоверная деталь. Впрочем, может быть, вы надеетесь на то, что вас поведут вперед ваша вера, увлеченность, убежденность, как Магеллана, который выбирал один ложный путь за другим». «Магеллан?» — удивленно переспросила Донберг. «И все поняли, что Данглар сейчас постарается взять реванш на более удобном для него поле сражения, на поле слов и знаний». «Магеллан». Никто из них, за исключением Вееренко, не сумел бы внятно сказать, кто это такой и что он сделал. «Почему бы не Магеллан, майор?» — заявил Адамберг, повернув кресло и обращаясь к Данглару. «Я бы не осмелился сравнивать наше краткое путешествие с его грандиозной экспедицией. Но поскольку вы о нем заговорили, давайте продолжим. С тех пор, как я увидел порт в Рашфоре, я стал думать как моряк». Адамберг поднялся и неторопливым шагом направился к большой карте мира, которую Вейренг когда-то прикрепил кнопками к стене, чтобы освежить атмосферу в комиссариате, заявил он. И комиссар, и все остальные знали, чего добивался Данглар, упомянув Магеллана. Унизить его перед всей командой, показать его невежество и несостоятельность, чтобы в итоге он опять потерял поддержку своих подчиненных. Данглар, конечно, очень много всего знал о Магеллане. Но он не подозревал о существовании путевого обходчика из деревни Адамберга. Этот человек за всю жизнь ни разу не спускался со своей Пиренейской скалы. Он путешествовал шаг за шагом, изучая старинные героические экспедиции. Сооружал макеты старинных кораблей, которые завораживали всех соседей на 20 километров вокруг воспроизводил даже блестящие детали украшений на корме. Детишки стайками собирались вокруг него, и затаив дыхание и не сводя глаз с огромных пальцев обходчика, прилаживавших к мачтам тонкие ванты, слушали в сотый раз его бесконечные истории. Так что Адамбергу приключения Магеллана были более чем знакомы. Остановившись перед картой, он ткнул пальцем в какую-то точку на испанском берегу. Потом повернулся и встретился взглядом с Вейренком. Тот все знал и, на миг опустив веки, дал понять, что поддерживает друга. Вот тут, указал Адамберг, расположен порт Севилья. 10 августа 1519 года Магеллан, его настоящее имя Фернан Магальянш, вышел в море на пяти старых наскоро починенных судах Сан-Антонио, Тринидад, Концепсьон, Виктория и Сантьяго. Он командовал флагманом, кораблем Тринидад. Адамберг обвел пальцем Африку, потом пересек Атлантику, спустился вниз вдоль Бразилии и Аргентины и остановился в какой-то точке на восточном побережье Южной Америки. Мы с вами на сороковом градусе южной широты. Некая карта указывала на то, что пролив, который все давно искали, ведущий в гипотетический океан, впоследствии названный Тихим, пролив, который должен был доказать всем людям, и особенно церкви, что земля круглая, находится на этом самом сороковом градусе. Но это была ложная версия. Все офицеры, совершенно успокоенные и увлеченные рассказом, повернулись к Адамбергу и внимательно следили за перемещениями его пальца. Вейренг наблюдал за выражением лица Данглара, особенно когда Адамберг перечислил название пяти кораблей, отправившихся в плавание под командой португальца Фернана Магеллана. «И Магеллан пошел дальше на юг», — продолжал Адамберг. «И становилось все холоднее и холоднее. Он заходил в каждый залив, в каждую бухту, надеясь найти проход в другой океан. Но заливы упирались в берег, бухты были закрытыми. Он разбивал корабли. Он шел вперед через шторм. Вместе с экипажем умирал от холода и голода в бухте Сан-Хулиан. Он прошел еще дальше на юг и на 52-м градусе, наконец, отыскал пролив, носящий теперь его имя. Его и его экипажа. Экипаж, команда, все поняли. Адамберг, не отрывая пальца от карты, провел линию дальше на юг Патагонии, вышел в Тихий океан и положил на него ладонь. «Нам надо начать все снова», — произнес он и опустил руку. «Искать пролив. Именно об этом я и хотел сказать просто и коротко, пока Данглар не прервал меня, упомянув о Магеллане, о котором вы, комиссар, судя по всему, много знаете», — ввернул Данглар, оказавшийся на краю внутренней пропасти и пытавшийся напоследок побольнее укусить Адамберга. «Это вас расстроило?» «Нет, скорее удивило». При этих оскорбительных словах Ноэль рывком подскочил, опрокинув стул и приблизился к майору, приняв дрочливую позу. «Неписанный морской закон гласит», — гневно проговорил он, воспользовавшись выражением Адамберга, «что капитан не может оскорблять адмирала. Заберите назад свои слова». «Неписанный морской закон гласит», — ответил Данглар, в свою очередь поднимаясь с места, «что лейтенант не может отдавать приказы майору». Адамберг на секунду зажмурился. Данглар изменился в лице. Он превратился в полного идиота. И хотя у этого человека не хватило бы сил совладать с разъяренным Ноэлем, который теперь держался как надменный и опасный уличный мальчишка, это все-таки был Данглар. Адамберг схватил Ноэля за руку, пока тот не заехал в челюсть майору. «Не надо, Ноэль», — сказал Адамберг. «Спасибо. Сядьте, пожалуйста». «Ноэль?» Ругаясь себе под нос, опустился на стул. Данглар последовал его примеру, бледный как мел. Его тонкие и темные с проседью волосы были мокрыми от пота. «Инцидент исчерпан», — произнес Адамберг спокойным голосом. «На борту Тринидада тоже случались стычки». «А сейчас перерыв», — приказал он. «Не выходите все сразу во двор, чтобы посмотреть на птенцов». Вы испугнете родителей, и они могут больше не вернуться. И вот с этим мы уже ничего не сможем поделать.